Глава семнадцатая Фрау Лизбит почти неделю не вспоминала о пленной француженке, запертой в одном из подвальных помещений. В эти дни ее тревожили совсем другие мысли. После долгой и мучительной лихорадки комендант, вопреки всему, тяжелому течению пневмонии, отсутствию адекватного лечения и желаниям окружающих его людей, пошел на поправку. Жар сам собой стал проходить... Сознание, способность мыслить и аппетит постепенно возвращались, хотя больной был все еще очень слаб и не вставал с постели. В этот момент стало понятно, что жизнь на стороне Ленца. Она почему-то упорно не хочет оставлять его, то ли в надежде на исправление, то ли, напротив, чтобы дать ему больше времени на уничтожение себе подобных. В этот критический момент начальник лагерной охраны Унтерштурм фюрер Шульц требовал от фрау Лизбет решительных действий. Нужно было подсыпать в еду коменданта яд, который постепенно доделал бы то, чего не смогла сделать болезнь. Но робкая и трусливая женщина сначала долго не решалась, а потом поняла, что время безнадежно потеряно. Ленс пришел в себя, и домработница боялась, что умный и хитрый комендант, почувствовав снова недомогание, догадается, в чем дело. А пленной француженке фрау вспомнила случайно, когда по своим хозяйственным нуждам была вынуждена пойти в подвал именно в ту комнату, где оставалась избитая до полусмерти пленница. По-хозяйски, лязгая ключами, она подошла к двери и попыталась ее открыть. Но замок не поддавался. И когда она во второй раз безуспешно стала перебирать все ключи из связки, воспоминание об оставленной пленнице кольнуло ее остро и пронзительно. «Неужели она все еще там?» — с недоумением думала женщина этого не может быть, она должна была умереть. Неудавшаяся попытка открыть дверь еще больше заставила фрау Лисбет волноваться. Не чувствуя под собою ног, она побежала за гансом, чтобы тот открыл дверь. Через четверть часа дверь была снята с петель, и бледная фрау Лисбет, стоявшая на пороге комнаты, окончательно убедилась в своих самых страшных подозрениях. Сначала женщина еще тешила себя мыслью, что она ошиблась, что девушка на самом деле заперта в какой-то другой комнате, но заставив Ганса открыть все двери, поняла, что ее надежды напрасны. Стараясь не разбудить коменданта, который в этот момент спал в своей спальне, фрау Лизбет вместе с Гансом тщательно обыскивали все подвальные помещения резиденции. Напуганную, плачущую девочку они нашли живой и здоровой в деревянном ящике в котельной. Услышав ее истошный детский плач, Ирина спустилась в подвал. Выражавшая решимость и силу лицо, и готовность вступиться за пленницу, выдавали ее лучше, чем любые признания. Она смело встала между разъяренной фрау и напуганной Беатрис, загораживая девочку собой. Экономка, не владея собой от ярости, изрыгала из себя самые страшные угрозы и проклятия. На ее дикие звериные крики сначала пришел повар Андреас, а потом и сам комендант. Он вошел в тот самый момент, когда фрау била Ирину по лицу своей большой толстой рукой, а напуганная Беатрис захлебывалась от рыданий. За время своей болезни Ленц успел заскучать, и разыгравшаяся сцена стала забавлять его. Он бесшумно подошел и встал позади фрау Лизбет так, что та еще долго не замечала его присутствие. Удары, которые добропорядочная немка, находившаяся в состоянии аффектации, наносила Ирине, становились все тяжелее и слабевшая под ними девушка начала сгибаться и оседать. «Браво, фрау! Мне кажется, управление домом не ваше истинное призвание. Из вас вышел бы прекрасный надзиратель!» Наконец, ехидно улыбаясь, произнес комендант, медленно и громко аплодируя своей домработнице. Смутившаяся и раскрасневшаяся фрау Лизбет стала покрываться белыми пятнами. Ее глаза округлились, рот скривился от досады и недоумения. Она чувствовала себя актером, с которого маленький ребенок со свойственной ему непосредственностью сорвал наклеенную бороду, обнажив истинное лицо. Она долго не находила, что сказать и, по-идиотски улыбаясь, смотрела на Ленца. «По-моему, только я в своем доме могу наказывать пленных», — продолжал комендант, рассматривая кровавое лицо Ирины. «Герленц, эта русская гадина прятала от меня пленную француженку. Я долго не могла отыскать ее». Фрау Лизбет постепенно приходила в себя и надевала прежнюю маску добропорядочности и исполнительности, что больше всего и ценили немецкие мужчины в женщинах. «Вы забыли про нее! Она целую неделю пролежала в запертой комнате!» Громко и озлобленно кричала Ирина. «Что вы скажете на это, фрау Лизбет?» Продолжая ехидно улыбаться, спрашивал Ленц. Его все больше и больше забавляла эта женская склока чайный поступок пленной русской казался ему смешным, но в нем было что-то по-своему героическое и потому притягательное. А оплошность экономки, которую та пыталась скрыть привычной хитростью, выглядела карикатурно гадко и подло. «Я была так взволнована вашей болезнью, Герленс, что она пару дней действительно забыла про нее. Но как только я вспомнила, я стала искать пропажу и нашла ее только сегодня с помощью Ганса». «Представляете, они сломали замок. Они заслуживают самого жестокого наказания, герлентс. Позвольте, я сдам их в лагерь. Она...» — фрау жестом показала на Ирину. «Не заслуживает вашего покровительства. Она позволила себе прятать пленных». «Да, это действительно смешно. И зачем тебе надо было спасать эту девчонку?» — спросил Лентс у Ирины. Та молчала, потому что говорить что-то коменданту о помощи ближнему, о любви к людям и банальном чувстве жалости было бесполезно. Она лишь пристально смотрела в его глаза, как в ту первую ночь, надеясь пробудить в нем что-то человеческое. «Неужели ты хочешь оказаться в лагере?» — продолжал комендант. Ему нравилось чувствовать власть над судьбами и жизнями других людей. И еще не решив, что делать с этими женщинами, он сейчас наслаждался этой властью. «Если вам будет угодно отправить меня в лагерь, я с превеликим удовольствием». Она сделала акцент на слове «превеликим». «Пойду туда, но прежде чем уйти, я хочу предостеречь вас, господин комендант». Ирина сама гордилась той смелостью, которая ощущала в себе в данный момент. «Вы можете не поверить мне, но я все равно расскажу это. Лизбет и Шульц планировали ваше отравление. Лизбет должна была подсыпать вам яд. Прикажите обыскать ее комнату, и вы найдете его». Выпалила она, и одного пронзительного взгляда коменданта в сторону напуганной фрау стало достаточно, и чтобы домработница во всем призналась.